Он любил слушать, как летние вечера звенели головками маков, а осенние взрывались звездопадами. Он любил запахи свежего хлеба и золотую задумчивость подсолнухов. Доверчивый и впечатлительный, он тревожно прислушивался к чьей-то жизни и к течению воды, что ли печка играет в корнях прибрежных ив. И ко всей своей хлеборобской стране, что из древли держится на седой ржи и добрых руках спокойных пахрей. Вот и сейчас заиграла вода в корнях, но он не обрадовался, вздрогнул. Все это, что прежде было его, уже не его. А и уже не хозяином он идет по своей земле, а испуганный тенью, которую пугает пение воды в корнях. И всплеск весла на татарском броде. Гей, броди татарский. Два берега, два месяца тут, а жизнь одна, да и та не полная. Большая обида, большая боль, и первая усталость духа обессилили его тело, растравили сердце, затуманили мозг. Вот и ворвалась в твою молодость осенняя тоска. и не выбросивши её и не избавишься от неё. Жаль было себя, жаль было дел и замыслов своих, жаль было света белого, на который ещё и наглядеться не успел. Знал только одно: за этот свет, за родную землю сумел бы достойно умереть. И на поле боя он был бы косарём. Так почему же и кто делает его врагом то копыто что привыкло вбивать примитивы в головы до да гвоздей в ветряки что бы там ни было а он вовеки не станет глиной в таких руках но как же не станешь если тебя вырвали из земли словно стебель что только-только начал цвести скошенными от боли глазами прощальным взглядом поглядел он на татарский брод, где зыбкая волна играла в жмурки с лунным сиянием, на долину, за которой туманилось болото. В давние времена люди прятались там от орды. Вот туда, верно, лежит его дорога. Если и будет погоня, то вряд ли кто отважится сунуться в это гиблое место. А может и в самом деле Надо не хозяином быть, а поддакивать, тихо сидеть в своём дупле и всё делать с чужого голоса и приказа, каким бы он ни был. Нет, он не виновен ни перед людьми, ни перед государством. Только это и может быть его оправданием. Но как мало этого для ступачей, которые забыли, что прошли времена без словесного послушания. Что же в тебе, ступач, ложка подлости, ложка угодливости и ведро чистолюбия так неужели эта мешанина должна обрекать кого-то на гибель вихрь мыслей тёмный вихрь мыслей данила барахтался в них и выбраться не мог он шёл с ними с болями и омерзительным ощущением холода и страха а над ним в ночном куполе неба высвечивалась луна и серебряными веревочками подтягивала к себе и покачивала обезлюдевшую землю и ее тени, покачивала, как и тогда, когда Данила, падая от усталости, возвращался с матерью домой. Тогда луна садилась на плечо матери, где покоился серп. Тогда руки матери пахли зрелой рожью и душицей. А на ее губах лежала вдовья печаль. Утомилось дитя. Вот мы сейчас домой придем, вечер приготовим. На минуту возвратился в свое детство, к материнской руке, увидел ее плечо, на которое садилась луна, услышал ее песню, в которой жили журавль да журавка. Неожиданно за подсолнухами, там, где стоял ечмень, Данила услышал шарканье косы, и это не порадовало. А всполошило его. А он так любил косовицу и косарей. Когда видел белую вереницу косарей, ему казалось, она выходит из зла на самой истории. Данила остановился, прислушался. Кто же такой нетерпеливый, первым вышел на жатву? По берегу он поднялся к подсолнухам, что собирали в золотые миски лунный сон. Тропинкой вышел к ежминю. И впереди себя увидел высокую фигуру косаря, который широко и красиво захватывал полосу покоса. Ячмень вспыхивал на грабках, и тут же скошенный газ вспыхивал под луной и соломенный брыль косаря. Грабки, рот длиннозубых грабель, прикреплённых к косе. Данила всё отдал бы, чтобы только стать таким косарем. вести свой широкий покос себе на радость, людям на добро. Да выходит и этого простого счастья он не может иметь. А косарь неторопливо, уверенно дошёл до конца поля, подбросил косу, умостил её на плече и направился вдоль покоса назад. Так уж Лаврин Гримич Данила меж покосьем пошёл ему навстречу. Не спится, Лаврин Ярославович, спросил Косарь, а сам пристально оглядел его. Знает ли что случилось с ним? Нет, кажется, ни одна жилка не дрогнула на лице человека. А я никогда спокойно не сплю, ни перед сенакосом, ни перед жатвой. Косарь смущённо улыбнулся. Меня тогда луна волнует, словно беременную женщину. Природа Какой славный ячмень у нас в этом году! Славный! С болью посмотрел, как с ячменного уса стекала и стекала лунное мари во. Неужели он в последний раз видит его? Дайте мне косу. Хотить косить? Удивился Лаврин. Зачем это вам? Ночью. Пройду хотя один покос. Правда, я такой широкой полосы, как у вас, не захвачу. У каждого свой размах, один в руках, а другой в душе. Лаврин снял с плеча косу, отдал председателю. Данила подошёл к подсолнухам, обернулся, они своими орошёнными решётами задели его плечи, и ему стало приятно от прикосновения этого шершавого груза лета. Вот и вошла коса в ячмень. Он зашипел, словно его подожгли снизу, а с длиннозубах грабков лёг на стерню. И снова наступило какое-то облегчение. Да его приглушила горькая мысль: неужели это моя последняя косьба? Ровно ведёт, как по шнуру, похвалил Лаврин и вздохнул. Что тебе-то вздыхать, человече? Я на твоём месте земли бы не чуял под собою почему мы не умеем ценить простых радостей жизни до первого грома до первого несчастья данила дошёл до дороги и тогда лаврин взял из его рук косу чего вы я пройду ещё один покос косарь отрицательно покачал головой не надо данил максимч Почему вам пора идти куда? Лаврина печаленно взглянул на него в свет. А свет не без добрых людей. Не люди, а только ступач с мелкой душонкой замахнулся своей косой на вас. Так идите. Через какое-то время, надеюсь, всё переменится. Тогда мы и накосимся, и напашемся, и насеемся в волю. А сейчас вам надо идти. Мне ли такое говорят или это только сон? Какой же дорогой идти неприметной. До сегодняшнего дня вышли очень приметной дорогой, и не все этому радовались. Злобный да ленивый не порадуются труду работающего. А теперь до какого-то времени вы должны притихнуть. Берегите себя, ведь вы ой как нужны людям. Лаврин вынул из кармана кисет. Возьмите на дорогу. Я ж не курю. Беда научит. Он взял кисет, обнял косаря, а тот слегка сжал его своими могучими руками. Идите, а то кто-то может тоже не спит, разыскивая вас. Будьте счастливы. Какое уж там счастье? Ну что ж, и счастья не бывает без чего-нибудь зависти. Идите сейчас по бреду. А вас попрошу заглянуть в мою хату. Ключ на заваренке под дощечкой лежит. Там откроете сундук, а сверху в ящичке найдёте деньги. Занесите их в дове Пастушенко. Пусть моя копейка её малым детям поможет. Данила тоскливо огляделся вокруг, прощаясь мысленно с тем печально оким младенцем, что когда-то прижимаясь к ногам скорбной матери, так поразил его не на день, не на два, а на век. Хотя какой уж у него век? Может, день, два, да и оборвется, словно нить в пряже. Из прыгавших временем лет увидел свою мать возле кужеля и тяжелый починок. веретено с пряжей, что жужжит в зимние ночи, увидел, как она, склонившись до первых петухов, обрывает полусонную нить. Где те первые петухи? И где та пряжа? И где та пряха? Если бы он был художником, то нарисовал бы ее с солнцем на плече.